Глава 23. Зима выдалась холодной. Я направился к порту, надеясь начать кутеж пораньше. По цене доллар 79 за бутылку, имея сотню долларов, можно было просто упиться мускателем. Я попытался вычислить, сколько мне причитается выпивки. Дошел до 15 галлонов и случайно увидел свое отражение в витрине. По крайней мере, я догадался, кто это, но узнал себя с трудом. Мои глаза уставились на меня из темного стекла как парочка заключенных, проводящих жизнь в одиночках. Мое лицо выглядело больным, изношенным, изборожденным морщинами. Седая щетина была четверть дюйма. Голова покрыта седыми, нечесанными лохмами. Мое адамово яблоко ходило ходуном, когда я сглатывал. Я высунул язык. Он тоже выглядел неважно. «Ты в плохой форме, старина», — сказал я незнакомцу в витрине. «Наверное, пятнадцать галлонов выпивки — не то, что тебе необходимо сейчас». Я стоял, глядя на свое отражение — и ждал, когда внутренний голос запищит и напомнит, как согревает сердце выпивка, как замечательно она проскальзывает по языку и добирается до желудка, прожигая путь вниз, успокаивает боль в костях и делает гибкими суставы, приносит уют и легкость мыслям. Но он не напомнил. А если и напомнил, то я не услышал его. Я чувствовал, как бьется сердце глухими, больными ударами, работая чересчур напряжена только для того, чтобы я мог продолжать идти. Я слышал хрипы в легких, Ощущал толчки, когда колени шатались из стороны в сторону, подобно струнам контрабаса. Болезненную истощенность ослабших мышц. «Что случилось со мной?» – спросила старика в витрине. Он не ответил, лишь облизнул губы серым языком. «Ты выглядишь таким же испуганным, каким чувствую себя я, папаша», – сказал я. «Между прочим, как тебя зовут?» «Носатый называл тебя Бардл». «Да, Бардл. Я был актером. Я попробовал примерить эту мысль на себя». Она подходила, как бывший в употреблении гроб. «Они вытащили меня из канавы», — сказал я. «Эти мальчики в белых халатах, ван и другие. Им нужна была морская сынка Я записался добровольцем». Так заявили они. А до этого что? Я что-то не могу вспомнить. Должно быть из-за мускотеля. Он испортил мои мозги. Мои мозги. Наши мозги. Итак, что мы намерены делать со всем этим? Я подумал о выпивке и почувствовал приступ тошноты. «Никакой выпивки», – сказал я. «Окончательно никакой выпивки. Возможно, нужно посетить доктора. Но не такого, как иридане. Возможно, улучшить питание, больше спать. Когда последний раз ты спал в постели, старина?» Этого я тоже не мог вспомнить. Теперь я был послушным и испуганным. Незнание кто-то и откуда вызывает чувство глубокого одиночества. Я оглядел улицу. Если я когда-нибудь видел ее до этого, то не мог вспомнить когда. Но я знал, что в порт нужно идти этой дорогой а кварталу, где на домах висели таблички, сдаются комнаты на день, на неделю, на год, другой. «Вот то, что мне нужно», — сказал я. Мой голос был столь же скрипучим и старым, как изношенный башмак. Чистая постель и сон на всю ночь. Завтра ты почувствуешь себя лучше, и тогда ты вспомнишь. «Обязательно. Все будет отлично. Маньяна». «Благодарю, приятель. Ты оказал большую помощь». Я помахал старику в витрине, и он помахал в ответ. Я повернулся и пошел, но не в сторону порта.